Марта Уэллс «Отказ всех систем» Взломав свой модуль контроля, я мог бы стать серийным убийцей, Но потом сообразил, что получил доступ ко всем развлекательным каналам со спутников компании. Больше 35 тысяч часов фильмов, сериалов, книг и музыки я поглотил почти все, так и не совершив ни одного убийства. В качестве бездушной машины для убийств я оказался совершенно негодным. Но я по-прежнему выполнял работу по новому контракту, н а д е ю с ь что доктор Валеску и доктор Бхарадвадж а быстро завершат и с с л е д о в а н и я и мы вернемся в жилой м о д у л ь где я наконец-то посмотрю 397-й эпизод сериала «Рассвет и гибель лунного заповедника». Признаю, я отвлекся. До сих пор работа по контракту была скучноватой, и я уже подумывал понизить приоритет оповещения системы безопасности, чтобы система жилмодуля не отметила в логах попытку доступа к музыке и развлекательным программам. В полевых условиях это сложнее, чем в жилмодуле. Зона для испытаний представляла собой пустынную полоску островного побережья с низкими плоскими холмами, покрытыми густой темно-зеленой травой, которая доходила мне до лодыжек. Флора и фауна не особо богатая, не считая стайки существ, похожих на птиц, и пузатых водоплавающих, насколько известно, безобидных. Берег усеивали большие оголенные кратеры, в одном из них Бхарадвадж а и в а л е с к у как раз, и брали образцы. Планету окружало кольцо, и сейчас оно висело над горизонтом со стороны моря. Я таращился на небо, мысленно взламывая систему, и вдруг подножье кратера взорвалось. Я даже не трудился посылать звуковой сигнал тревоги, лишь отправил доктору Мензах, изображение со своей камеры и прыгнул в кратер. Скользя вниз по песчаному склону, я тут же услышал, как доктор Мензах орет по каналу тревоги, отдавая указание поднять воздух, вертушку. Они работали в другой части острова, километрах в десяти, так что все равно не добрались бы вовремя. Мой канал заполнился противоречивыми командами, но я не обращал на них внимания. Даже если бы я не хакнул свой модуль контроля, сигналы тревоги были в приоритете, и в них царила полная сумятица. Система жилмодуля требовала информацию и пыталась послать мне данные, в которых я не нуждался, а Минзах отправляла мне телеметрию с вертушки». Это мне тоже было без надобности, но все-таки ее проще игнорировать, чем постоянно требующую ответов систему. И в разгар этой неразберихи я очутился на дне кратера. В обеих руках у меня встроены небольшие излучатели, но я потянулся к большой реактивной установке на спине. У враждебного существа, вырвавшегося из-под земли, была огромная пасть, и мне требовалось большое оружие. Я выдернул из этой пасти доктора Бхарадвадж и сунулся туда сам, разрядив оружие прямо в глотку и чуть выше, туда, где, как я рассчитывал, находится мозг. Не уверен, что все случилось именно в таком порядке. Нужно просмотреть записи с моей камеры. Но Бхарадвадж а была у меня, а не у этого существа. И оно скрылось в т у н н е л ь Она... «Была б е з с о з н а н и я Скафандр промок и весь пропитался ее кровью от ран на правой ноге и боку. Я прицепил оружие обратно и поднял ее обеими руками. Сам я потерял броню на левой руке, и довольно много живой ткани под броней, но неорганические части по-прежнему работали. Из модуля контроля последовал новый залп приказов, и я отмел их, не потрудившись даже декодировать. «У б х а р а д о в а д ж нет». неорганических частей и починить ее не так просто, как меня. А потому она сейчас приоритетная задача. И меня больше интересовали сообщения медсистемы по аварийному каналу. Но первым делом следует вынести ее из кратера. Все это время Валеску сидел на развороченных камнях, съежившись и обделавшись от страха. Не могу сказать, что я ему не сочувствовал, Я был в куда лучшем положении, но все равно получал мало удовольствия. «Доктор Валеско», — сказал я, — «следуйте за мной». Он не ответил. Медсистема порекомендовала сделать ему укол транков и все такое, но одной рукой я прижимал скафандр доктора Бхара-Двадж, чтобы предотвратить кровотечение, а другой поддерживал ее голову, а у меня почему-то всего две руки». Я велел шлема убрать заслонку, чтобы Валеско увидел человеческое лицо. Я совершал большую ошибку. В случае, если тварь вдруг вернется и снова меня укусит, потому что не смог бы обойтись без органических частей головы. Я придал голосу уверенности и теплоты и сказал, «Доктор Валеско, все будет хорошо, но вы должны встать и помочь мне вынести ее отсюда». Это подействовало. Он кое-как поднялся на ноги и заковылял ко мне, не переставая дрожать. Я повернулся к нему неповрежденной стороной. — Хватайтесь за мою руку, — сказал я, — держитесь. Он сумел таки обхватить изгиб моего локтя, и я потащил его наверх, придерживая Бахара-двадж у груди. Ее дыхание было резким и отчаянным, а скафандр не выдавал никаких данных вообще. Мой был разорван на груди так, что я поднял температуру тела в надежде, что это поможет. Теперь каналы связи притихли, воспользовавшись полномочиями руководителя Минзах, приглушила в с е кроме каналов медсистемы и вертушки, а с вертушки я слышал, как остальные яростно шикают, пытаясь заткнуть друг другу рты. Сохранять равновесие на кромке кратера было трудно из-за мягкого песка. и г а л е ч н о й осыпи, но мои ноги не получили повреждений, и я встал там вместе с двумя по-прежнему живыми людьми. Валеску чуть не рухнул, и я оттянул его на несколько метров от края, просто на всякий случай, а вдруг это нечто внизу сумеет дотянуться и сюда. Мне не хотелось отпускать Бахарадвадж, я не был уверен, что сумею снова ее подхватить, потому как в брюшной полости у меня явно имелись серьезные повреждения. Я немного отмотал запись своей камеры назад и увидел, как в меня впился зуб, а может и жгутик. Жгутик? Или это называется по-другому? к и л л е р б о т о в не снабжают приличными образовательными модулями, нас готовят только убивать. Да и то, собирают из дешевого хлама. Я как раз пытался навести справки в языковом центре жилмодуля, как неподалеку приземлилась «вертушка». Когда она села на траву, я снова закрыл щиток шлема, сделав его непрозрачным. У нас две стандартных вертушки, большая для эвакуации и малая, чтобы добираться до зон испытаний. В них по три отсека, большой посередине для людей, два поменьше по бокам, для груза, припасов и меня. За панелью управления сидела Мензах. Я пошел к ним медленнее обычного, потому что не хотел потерять Валеску. Опустился трап, тут же выпрыгнули «Пинли» и «Арада», и я включил голосовую связь. «Доктор Минзах, я не могу отпустить ее скафандр». Она не сразу поняла, о чем я, а потом поспешно ответила. «Ладно, поднимай ее в кабину экипажа». «Киллер-боту не позволяется летать вместе с людьми. Мне нужно было получить вербальное разрешение войти». Взломанный модуль контроля все равно меня не остановил бы, но не стоит никому показывать, что я свободен, в особенности людям, с которыми у меня контракт, а то еще чего доброго уничтожат мои органические компоненты, а остальное разберут на запчасти. Я внес б х а р а д в а ш по трапу в кабину, где возились Оверс и Ратти, отстегивая сиденья, чтобы освободить место. Они сняли шлемы и откинули капюшоны, и потому я увидел, с каким ужасом они уставились на то, что осталось от моего корпуса, виднеющегося из-под разодранного скафандра. Хорошо, что я закрыл шлем. Вот почему и я предпочитаю летать в грузовом отсеке. Люди и дополненные люди рядом с киллерботами смотрятся такими неуклюжими, по крайней мере, на взгляд киллерботов. С б а х а р а д в а ч на коленях я сел на пол, а Пинли и Арада втащили в Олеску. Мы бросили внизу два ящика с полевым оборудованием и пару инструментов. Они валялись на траве в том месте, где работали б а х а р а д в а ч и в Олеску, прежде чем спустились в кратер за образцами. Я помог бы их забрать, но медсистема, мониторящая состояние Бахара-Двадж через остатки ее скафандра, ясно сообщила, что отпускать доктора не стоит. Правда, никто об этом оборудовании и не упомянул. Наверное, вполне очевидное решение в случае аварийной эвакуации оставить оборудование, которое легко заменить. Но у меня бывали и такие контракты, где говорилось, что нужно бросить раненого человека и спасать оборудование. Однако сейчас вскочил доктор Ратти и выкрикнул «Я заберу ящики». «Нет!» – завопил я, хотя и не стоило. Предполагается, что я должен обращаться к клиентам почтительно, даже если они вот-вот убьются по собственной неосторожности. Сеть могла бы наказать меня через модуль контроля, если бы я его не взломал. К счастью, все остальные люди тоже. Завопили «Нет», а Пинли добавила. Твою ж мать, р а т и Ой, времени же нет, простите, отозвался он и шлепнул по кодовому замку на люке. Так что мы не потеряли трап, когда прямо из-под земли вырвалось враждебное существо с полной пастью зубов или жгутиков, или чем оно там жует. На камерах вертушки появилось огромное изображение, и сеть тут же направила его на персональные каналы. Люди закричали. м и н з а х подняла вертушку в воздух так быстро и резко, что я чуть не навернулся. Все, кто не был на полу, тут же там оказались. В последовавшей тишине все с облегчением выдохнули, а потом Пинли сказала. «Ратти, если бы тебя прикончили, ты страшно бы на меня разозлилась, я знаю». Ратти сполз по стене и вяло махнул рукой. «Это приказ Ратти». не дай себя прикончить отозвалась м е н з а х с кресла пилот ее голос звучал спокойно, но медсистема показывала как бешено колотится ее сердце арада приволокла аптечку чтобы остановить кровотечение убхара двадж я изо всех сил старался быть полезным зажимал раны когда мне велели согревал ее своим остывающим телом и не поднимал голову чтобы не видеть как они на меня Таращатся.